вклад в развитии географии, зоологии, ботаники, геологии, климатологии, страноведения, этнографии, военной картографии и топографии, экономической, политической военной разведки, научно-познавательной географической литературы, лучшие образцы которые служат примером популяризации науки. Было бы правильным, если бы после прочтения этой книги вам захотелось сказать о Пржевальском словами Чехова – есть есть еще люди подвига веры и ясно осознанной цели Тишков аркадий александрович доктор географических наук профессор замдиректора института географии российской академии наук от кульджи затянь шань и на лобнор еще шаг успеха в деле исследования внутренней азии бассейн Лубнора столь долго и упорно остававшийся в неведении открылся наконец для науки как предполагалось в начале исходным пунктом моей экспедиции был город кульджа сюда я прибыл в конце июля прошедшего года вместе с двумя своими спутниками прапорщиком поволожвойковским и вольно определяющимся клоном снабженный на этот раз достаточными материальными средствами я мог закупить в петербурге и москве все необходимые для долгого путешествия запасы которые вместе с оружием и боевыми принадлежностями отпущенными казною весили около 130 пудов. Кладь эту пришлось тащить от Перми до Кульджи на пяти почтовых тройках и употребить на этот путь, здруняясь сквернейшей дорогой на Урале более месяца. Семипалатински к нам присоединились спутники прошлой моей экспедиции в Монголии, Забайкальские казаки Чебаев и Иренчинов, изъявившие готовность вновь разделить со мной все труды и лишения нового путешествия. Еще один казак, переводчик монгольского языка, был прислан также из Забайкалья, до трех казаков я взял в Верном из Семереченского войска. Наконец, уже в самой Кульдже был нанят крещеный киргиз, умеющий говорить по-сардски. Сардский язык, собирательное название языка, исконно оседло в населении Средней Азии и Кашгарии. Таким образом, персонал моей экспедиции... Сформировался, но, к сожалению, на этот раз я был далеко не так счастлив в выборе спутников, как в прошлую экспедицию. Почти три недели было употреблено в кульже на окончательное сформирование и снаряжение нашего каравана, состоявшего из 24 верблюдов и 4 верховых лошадей. На последних ехали я, мои товарищи и один из казаков. Все мы были отлично вооружены. Кроме охотничьих ружей, каждый имел винтовку Бердана за плечами и по два револьвера у седла Первоначальный план заключался в том, чтобы сходить на Лубнор, обследовать, насколько возможно, это озеро и его окрестности, а затем вернуться в Кульджу, сдать здесь собранные коллекции и, забрав остальные запасы, двинуться в Тибет. Утром 12 августа мы выступили из Кульджи, напутствуемые добрыми пожеланиями соотечественников, проживающих в названном городе. Путь лежал первоначально вверх, почти по самому берегу Илии, долина которой здесь густо заселена таранчами. Таранчи — пахари, земледельцы, тюркский народ, живший в Кульджинском крае и вошедший в состав уйгуров. Красивые и чистые деревни с садами и высокими серебристыми тополями следуют чуть не сплошь одна за другой. В промежутках раскинуты хлебные поля, орошаемые многочисленными арыками, а на лугах по берегу самой Или пасутся большие стада баранов, рогатого скота и лошадей — Всюду видно, что население живет зажиточно. Магометанская инсуррекция, то есть восстание, мятеж, не коснулась своим разрушительным потоком этой части Ильейской долины. Опустошенные местности лежат от Кульджи вниз по или где прежде также процветала культура, но после истребления китайцев таранчами и дунганами здесь встречаются большей частью развалины деревень, даже городов, старые кульжа Байандаи, Чимпанзи и другие, и заброшенные, поросшие сорными травами поля. Дунгане, самоназвание Хуэй, народ, населяющий север и северо-запад Китая, юго-восток Казахстана и Киргизии, встречается в Узбекистане. Язык относится к китайско-тибетской семье, верующие мусульмане. Переправившись возле устья реки Каш в 50 верстах от Кульджи на левый берег Ильи, мы направились по-прежнему вверх по ее долине, которая имеет здесь верст 20 ширины и представляет степную равнину с глинистой солонцеватой почвой, поросшей и белеком, а белек — рогач, мелкой полынью и дрессуном. На более плодородных местах встречаются острогал, немногие виды злаков или сложноцветных, и мелкие корявые кустарники. На берегу же реки густые заросли тростника, лозы и облепихи. Ширина или возле устья Каша около 70 сажен течение весьма быстрое. На правом берегу описываемой реки Таранчинские деревни тянутся еще вверх от устья Каши верст на 12, Левая же сторона Илийской долины уже не имеет оседлого населения. Здесь только кое-где встречаются временные пашни калмыков, да и то ближе к реке Тикесу, последний приходит, как известно, из Мусарта и, соединившись с Кунгесом, дает начало или несущей свои мутные воды в озеро Балхаш. Сама же долина или гладкая как пол, имеет везде наносную глинистую почву. Там, где эта почва орошена рыками, отведенными из реки или и от ее правого притока каша. Там прекрасно растут хлеба, проса ячмень, рис, пшеницы и прочее, засеиваемые местными жителями. В пространстве между кульджой и кашем живут главным образом таранчи, в меньшем количестве, ближе к кульже Сибой, и как везде в Средней Азии, население густо, теснится на небольших клочках, деревни встречаются очень часто, эти деревни довольно опрятны, в них часто встречаются сады, а большие деревья, тополь, только и растут в деревнях. Густое население тянется по правому берегу или еще вверх по реке верст на 10, 12 от Устья Каша, дальше нет деревень. На левом же берегу от переправы ямату то есть от Устья Каша, также нет деревень, и только ближе к текесу верст 15, не доходя до него, встречаются поля, обрабатываемые торгоутами, живущими в юртах. Таким образом, обрабатываемое пространство составляет первую характерную полосу Илийской долины. Другая часть представляет бесплодную степь, поросшую изредка ковылем, на солонцеватых местах Бударганую и Дерисуном. Ближе к самой реке встречаются кусты облепихи, джиды, тальника, барбариса, шиповника и ежевики. На более сухих местах — тамариск. Огромные тростники зарастают здесь часто значительные пространства и делают их приютом кабанов, но почти непроходимыми для человека. Вообще флора Елийской долины очень бедная. Кроме трав, сопутствующих хлебопашеству, здесь мало дикорастущих растений, также небогатые фауна, птиц мало, зверей еще меньше. Даже антилоп мы не видали ни разу. Зато присмыкающихся довольно много, в особенности змей и ящериц. Комаров, несмотря на конец августа, гибель, в особенности вблизи арыков, много фаланг, переправы через текес, имеющие при страшно быстром течении сожжение 50 ширины, производится так же, как и через Или, на небольших, крайне плохих паромах. На них перевезли наши вещи, лошадей же и верблюдов перетаскивали вплавь, привязывая по несколько штук за паром. Подобное плавание на быстрой реке оказалось чрезвычайно вредно для верблюдов. Трое из них и сдохли вскоре после переправы. За Тикесом наш путь лежал все в том же направлении — Долиною Нижнего Кунгеса, которая не отличается от Верхней Ильиской, только здесь в большем изобилии встречается Ковыль. Окраины и горы, как и прежде, несут луговой характер, имеют большей частью мягкие формы и вовсе лишены лесной растительности. Так, до реки Цанма, левого притока Кунгеса, здесь же, то есть на Цанме, виднеются последние пашни и кочевья тургоутов. тургоутов. Далее, вплоть до выхода в Карашарскую долину, мы не встречали жителей. Флора, пройденная до сих пор от кульжи, равнины весьма бедная, также небогатая и фауна. При том время, вторая половина августа, было самое плохое для орнитологических исследований и препарировки птиц, большая часть которых находилась в сильном линянии. Зато змей и ящериц встречалось очень много, и мы собрали порядочную коллекцию этих пресмыкающихся. Из рыб же поймали только четыре вида – маринку, 640, османа, Аринус окуни и пескаря, По словам казаков, занимающихся рыболовством, других пород выли и не встречается. Общий очерк августа этот месяц прежде всего характеризовался сильными и постоянными жарами, во-вторых, малым количеством дождей. Последние падали только в конце месяца, да и то в более высокой долине Кунгеса. Сухость воздуха была вообще очень велика. Росы по утрам не бывало, ночи стояли постоянно тёплые. Роса и более холодные ночи начались только в лесистой и более высокой долине Верхнего Кунгеса, где 29 числа на рассвете я нашел иней на низменных местах островов реки, хотя возле нашей палатки, на ветре, термометр на рассвете показывал плюс 9 градусов по Цельсию. Ветры дули почти каждый день, но были вообще слабые и преобладали в двух направлениях – восточном и западном. Это, впрочем, вероятно, зависело от направления долин или и Кунгеса, в которых мы находились в течение всего описываемого месяца,